и сердце теснило ему грусть. Он велел Захару и Анисье ехать на Выборжскую сторону, где решился оставаться до приискания новой квартиры, а сам уехал в город, отобедал наскоро в трактире и вечер просидел у Ольги. Но осенние вечера в городе не походили на длинные светлые дни и вечера в парке и роще.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 дождь у них печет? Это грязная баба-то? — Куда ей? — с презрением сказал Захар. — Кабы не хозяйка, так она и пары поставить не умеет. Хозяйка сама все на кухне. Пирог-то они с Анисьем вдвоем испекли. Через пять минут из боковой комнаты высунулась к Обломову голая рука, едва прикрытая виденную уже им шалью, с тарелкой.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 «А-пропу, о братце!» — заметил Обломов. «Мне надо с ним поговорить. Попросите его зайти ко мне. Хорошо, я скажу, когда они придут». «А кто это у вас кашляет? Чей это такой сухой кашель?» — спросил Бломов. «Это бабушка. Уж она у нас восьмой год кашляет». И дверь захлопнулась. «Какая она!»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 Кротко заключил он, спрятав обе руки с контрактом на зади. Да где я возьму? У меня нет денег, возразила Бломов, ходя по комнате. Нужно мне очень ваши репы до да капусты. Как угодно, тихо прибавил Иван Матвеевич. Да не беспокойтесь, вам здесь будет удобно, прибавил он. А деньги? Сестра подождет.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 На даче отдали извозчику. «Где помнить?» — отозвался Захар. «Один раз вы мне тридцать рублей отдать, так я и помню». «Чтобы тебе записывать», — упрекнул его Обломов, — «худо быть безграмотным». «Прожил век и без грамоты, слава богу, не хуже других», — возразил Захар, глядя в сторону.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 w marskuju.